Глава двенадцатая. Таня. Замираю на мгновение. Что она сказала? «Ты думаешь, их просто так нет?» «Ты не можешь этого знать». У меня садится голос. Я не хочу слушать то, что она собирается сказать. Это ее очередной бред. «Я знаю, потому что Костя знает. Уйди по-хорошему. Он никогда бы тебе не сказал. Не останавливается. Потому что именно это ему и нужно». Чтобы ты жила надеждой и изо всех сил старалась с ним в постели. Только ничего бы не вышло, хоть двести раз с ним переспи. Это бред. Делаю шаг назад. Это не бред, это Костя. Я проверялась. Мы оба проверялись, все в порядке. Ну, у него-то точно все в порядке. Закатывает она глаза. Ты видела, какой мужик плодовитый? Я с ним с первого раза залетела, стоило чуть защиту прозевать. Ты думаешь, откуда столько детей у нас? Нет. Сперматозоиды Ковалева себе пути через резинки прогрызают, Таня. Это ты не можешь иметь детей, а не он. Он их может наплодить целый полк с его темпераментом. Замолчи. И поэтому он позаботился о тебе. Все очень просто. Мужчины никогда не согласятся сделать бесплодными себя. Это уязвляет их самолюбие. Они не считают себя мужиками. Но ты... «Ты — другое дело!» «Замолчи!» А Я закрываю уши, повисая на костылях без рук. Он не мог этого сделать. Он нашел способ, Таня. Новое экспериментальное средство, но оно работает. Ты можешь мне не верить, но разве реальность не подтверждает этого? Он кончал в тебя сотни раз, и ничего. Ты бесплодна совсем. Этого нельзя сделать. Нет таких средств. Я проверялась у врача. И он ничего не нашел, да? Кроме небольшого эндокринного сбоя, правда? Я шокированно убираю руки. Откуда ты знаешь? Я знаю про тебя все, даже то, что не хочу узнать Мне думаешь, по кайфу информация, где у тебя есть татушка. Вообще наплевать, но я знаю. Вот и ты теперь знай. Что он сделал? О, улыбается Аня. А вот тут мы переходим к нашему соглашению. Ты врешь мне, чтобы побольнее ранить. Это невозможно. «Все возможно. Ты думаешь, почему он не давал тебе в Москву в Центр репродукции поехать? Почему откладывал все это на потом? Находил поводы и причины, то ремонт, то вдруг болел, то в магазине у него проблемы начались. Не думал об этом? Только там могли бы его обнаружить». Я качаю головой. Не думала. «Да как придет в голову все это связать? Ну да, я хотела поехать в Москву в известный Центр репродукции, чтобы пройти там серьезное глубокое обследование». Эндокринный сбой, который мне здесь ставили, не отвечал на мои вопросы. Не настолько он был серьезным, чтобы совсем не было детей. «Ну что? Ты уже ненавидишь его? Достаточно, чтобы послать далеко и надолго прямо домой к его деткам?» Надвигается на меня. «Как ты можешь все это говорить?» «Это любовь, Танюша, тебе не понять». Криво усмехается. «Ну что еще? Ты знаешь, почему он уговорил тебя уволиться две недели назад?» Нет, я не хочу знать ее версию. Муж говорил мне сменить работу, чтобы я развивала карьеру в более интересной для себя сфере. Это тут вообще ни при чем. Я уже присматривала новое место, но Костя настоял, чтобы я взяла небольшой отпуск, прежде чем пойти на работу. Провела время с ним вдвоем. Мы бы снова пытались зачать, пока я отдыхаю. Черт возьми. Тебе нравилась твоя работа, ты росла по карьерной лестнице. Что могло быть не так? Да, Тань? А знаешь что? У тебя в офисе слишком много мужчин. Он ревновал. Он с ума сходил, когда ты каждое утро к ним шла. Начальник, зам, экспедиторы, водители. Одни мужики вокруг. Костя просто ехал крышей. А как его разносило, когда у вас дни рождения и корпоративы в офисе были. Ух! Ты не представляешь, как мне было тяжело в такие дни отвлечь его от мысли о тебе. На какие сексуальные ухищрения приходилось идти. Замолчи и уходи. Он не мог победить всех самцов в округе но он мог стерилизовать свою сучку, чтобы она была только его. Довершает она, и я не выдерживаю. Я со всей силы бью ее по лицу, так, как я хотела бы ударить ему же, если бы могла, если все, что она говорит, действительно правда. Они заслужили это оба, чудовища. Вы, мразе, мне хочется ее избить, оттаскать за волосы. Вам Во не столько жгучей боли, что меня сейчас разорвет. Но Аня отбивает мою руку и резко отталкивает от себя. Этого оказывается достаточно, чтобы костыли подо мной скользнули по полу. Я потеряла равновесие и с грохотом упала на пол. Ногу пронзает резкая боль. Бедром я бьюсь тем же самым, на который упала в сгоревшем доме. Но это ничто по сравнению с болью в моем сердце, и меня почти парализует от этой внутренней агонии. Это не может быть правдой. «Если ты не поняла до сих пор...» наклоняется надо мной Аня. «Это я еще по-хорошему прошу». «Ты поняла меня, Танюшка?» «Гори в аду. Из последних сил выдавливаю почти без звука. Оба горите». «Не хочешь по-хорошему, значит?» Внезапно раздается грохот, и дверь в палату распахивается так сильно, что бьется в стену. «Что здесь происходит?» Громом раздается вместе со звуком бьющегося стекла. Аня взвизгивает и вжимается в стену, смотрит ошалело на того, кто ворвался. А я его почти не вижу. Он для меня всего лишь огромное темное пятно, которое расплывается от слез. Я падаю на спину и закрываю лицо руками. Потому что я не могу. Не могу. Это не может быть правдой. Он не мог так поступить со мной. Не мог. И мое тело раскалывается от нестерпимой боли, которая, кажется, никогда больше не закончится. Руслан. Когда я просыпаюсь, я сначала не понимаю, что слышу. Смотрю, моргая на вспыхнувший экран наручных часов и понимая, что почти проспал ужин. Да, черт, и медсестра мне его не принесла, потому что я упрямо заявил, что сам пойду есть. Но то, что меня разбудило, это не только храп моего соседа. Какое-то внутреннее чувство, звонок, что дернул меня из глубокого сладкого сна после сотрясения мозга. А вот кардии точно не от храпа. И душа не на месте. И звуки с коридора совсем не характерные. Встаю и, как спал босиком, иду к дверям палаты, чтобы выглянуть. В окнах темно, в коридоре свет, время ужина еще не прошло, и все, кто может ходить, тусуются в столовой или пошли в киоск за сладостями к чаю. В палатах, наверное, только те, кто вставать не могут. Переломы ног и прочее немобильные. На этой мысли ноги почему-то несут меня в конец коридора. Там расположена та самая палата, где теперь поселились мои мысли. Там похоже не только они. Меня всего словно магнитом тянет. И я понимаю, почему когда слышу громкие резкие голоса, будто кто-то спорит. Нет, ругаются. Рефлекторно кидаю взгляд на сестринский пост в конце коридора. И дежурная сестра, увидев меня, вскакивает с места. Но мое внимание не на ней, а на закрытой двери в левую палату бокса. Что здесь происходит? С рывком врываясь в палату и мгновенно вижу, что девушка лежит на полу, а рядом с ней чертовы костыли. В одно движение я уже возле нее и мгновенно осознаю, Что она закрывает лицо руками и вздрагивает, словно ее тело сотрясает беззвучное рыдание. Она сама! У нее истерика случилась! Это нервный срыв! Только сейчас замечаю вторую женщину у стены рядом с дверью. а Я пролетел мимо нее, не заметив, невысокая в пальто с испуганными глазами, и едва успевает прокричать эти слова, как вылетает за дверь и стуча каблуками, уматывает. Врача позовите, а ру в ту сторону. Меня услышит голос мой, как гром в этих коридорах. Сестра на посту и та со стула должна была навернуться. А я уже у моей красавицы, поднимая ее с пола, осматривая, ощупывая, пытаясь понять, что случилось. Целали, невредимо, Почему плачет? От боли? Ушиблась? Как пушинку, отрывая ее от пола, под талию и колени, а она рефлекторно вцепляется в мою футболку на груди, комкает ее в ладони и вжимается в грудь лицом. «Что случилось? Кто это сделал?» Не знаю, почему говорю именно это. Кто бы ни сделал, всех накажу, поубивая нахрен. Все хорошо, все будет хорошо. Сажусь на кровать с ней, но не могу отпустить. И она не отпускает. Цепляется, будто я последняя, за что удержаться можно, и плачет. Она словно ничего не воспринимает вокруг. А у меня сердце грохочет в груди, что уши закладывает. Сижу и укачиваю ее, жав хрупкие плечи, глажу по красивым длинным волосам, пока моя футболка впитывает ее слезы. Все будет хорошо. Шепчу хрипло. Больше никто не обидит. Никому не позволю. Все хорошо. Больше никому. И тут в палату влетает Глеб с ошалевшим, растрепанным видом. Волков смотрит на меня, как на сумасшедшего. Какого черта здесь произошло? А я моргаю, прижимаю к себе крепче девушку и осматриваю палату. На полу костыли и пятна размазанной крови. Эм, ну как тебе сказать, хотел бы я знать...